Глава тридцать ш е с т В каменном сейфе До конца дня Лера выполнила несколько поручений Лобова, сходила в отдел кадров, отдала трудовую книжку и написала заявление о приеме на работу. После шести она решила заглянуть к Маше, узнать последние новости. Однако вместо нее увидел и г о р я Петровича, который, не снимая пальто, стоял на пороге своего кабинета. "Где Маша?" Кравченко смахивал на рассерженного х о р ь к а Пошла в туалет, соврала Лера. Кто мне скажет, почему кабинет не готов к работе? Не собираясь ждать свою секретаршу Кравченко, излил гнев на нее. Где стол? Где шкаф? Где диван? Где стулья? Стол в о н там, Лера указала на стол, который грузчики оставили у самой двери. г е н е р а л й впал в бешенство. Прикажите мне сесть у входа. Не кричите. Что? Лера повторила тихо и внятно. Не смейте на меня кричать. Простите. Кравченко замолчал, но через мгновение снова спросил: так в чем дело? Коменданта ш убили. Об этом мне доложили. Тогда зачем вы меня спрашиваете? Лера направилась к двери. Постойте, пожалуйста. и г о р ь Петрович заговорил тоном почти дружеским. Что говорят? Из-за чего убили Фелицию п а в л о в н у Точная причина смерти пока неясна. Лера повторила слова Васины, но кажется, ее утопили. Я не спрашиваю о причине смерти. В голосе Кравченко появились скандальные нотки. Я спрашиваю, из-за чего ее убили. Тем временем у Леры пропало всякое желание воспитывать чужого начальника и захотелось побыстрее от него отвязаться. Говорят, она кого-то шантажировала, денег хотела. Шантажировала? Откуда это известно? Из письма, к о т о р ы е нашли в ее компьютеры. Кравченко медленно двинулся в свой кабинет и, остановившись в дверях, сказал: «Можете отыскать Машу. Я должен работать, а тут такое. Нужно срочно организовать рабочее место, постирать ковер, перенести мебель. к о в р о л и уже приносили, но в нем дыра, сказала Лера. Вот здесь. Она вошла в кабинет и встала у окна. Дыра? В ковровом покрытии? – спросил Кравченко. Знаете что? Лера ненадолго задумалась, потом прошла с ь по кабинету и встала в противоположной его стороне. На самом деле дыра должна быть здесь. Почему? – опешил Игорь Петрович. Она должна быть здесь, – повторила Лера и объяснила. Сегодня утром я заметила, что ковровое покрытие неправильно положили на пол. Контур выступов стен не совпал. Его нужно было развернуть на сто восемьдесят градусов, и тогда дыра оказалась бы здесь. Кажется, именно в том месте стоял ваш стол. А как насчет того, чтобы найти Машу? Лера направилась к выходу. Стойте, велел Кравченко. Ну что еще? Лера почувствовала, как внутри растет раздражение. Вы сказали, Филицию полну топили? Это не я сказала, так говорят все. Я неправильно выразился, простите. Игорь Петрович на глазах превращался в нормального человека. Есть предположение, где именно это случилось? Не знаю. Странно. А мне показалось, вас интересует то, как идет расследование. Не больше, чем других работников бизнес-центра, соврала Лера. И он заметил ее лукавство. Жаль. Кажется, я знаю, где ее утопили. Где? Лера слишком живо заинтересовалась его словами. В старой котельной. Она осталась на территории с того времени, когда здесь был завод. Там, в нижнем уровне, в подвале воды по пояс. Ее невозможно откачать из-за протечки трубы. Уровень держится все время один и тот же. Думаете, Фелицию пал, н у могли заманить туда? То почему бы нет? Прекрасное место для передачи денег. Может и так. Кстати, в котельную можно попасть из нашего здания. Из цокольного этажа идет подземный тоннель. Кравченко покачал головой. Как жалко, что все разошлись и я не застал следователя. н а ч а л ь н и к отдела безопасности тоже ушел. До утра убийца наверняка з а м е т е т следы. м н е пора, Игорь Петрович. Прощайте. Дойдя до двери, Лера вдруг обернулась. А где начинается тоннель? «В подвале в нише, напротив лифта. Кивнув, Лера вышла из кабинета. Зайдя в лифт, она потянулась к щитку и, помедлив, нажала на кнопку подземного этажа. Слова Кравченко пробудили в ней странное любопытство. Возникла ненормальная уверенность в том, что осмотрев возможное место преступления, она отыщет подсказку, которая приведет к убийце. Лера вышла в цокольном этаже. В гараже стояли машины. Она свернула в едва заметную нишу, перегороженную решетчатыми воротами, которые закрывались в ночное время. В глубине тоннеля светился слабый фонарь. Лере показалось, если она побежит, то будет не так страшно. Она пробежала несколько десятков метров и очутилась у лестницы. Пролет, ведущий наверх, п е р е к р ы в а л а м е т а л л и ч е с к а я р е ш е т к а Проход вниз был открыт. Лера остановилась. е й сделалось страшно. Окружавший ее антураж смахивал на ф а н т а з и и безумного декоратора. Грязные панели к о с м а т и л и с ь облупившейся шелухой масляной краской. Кривые прутья перил п х о д и л и на лапы гигантского паука. Перегнувшись через перила, Лера взглянула вниз. Всего два пролета отделяли ее от разгадки, и она должна их пройти. Лера двинулась вниз по лестнице. Спустившись до подвала, увидела дверь с наружным запором. из-за которой тянуло с ы р о с т ь ю Дверь была слишком тяжелой, Лере не удалось сдвинуть ее с места, но она легко протиснулась в щель. Где здесь вода? Лера вынула телефон и посветила себе п о д н о г и ступая по каменному полу, прошла вглубь помещения. Зачем вы здесь? За ее спиной раздался голос Губанова, в нем сквозило откровенное удивление. Лера обернулась так резко, что уронила телефон. Дмитрий подошел ближе, в его руке в с п ы х н у л фонарь. В этот момент раздался низкий с к р и ж у щ и й звук, и дверь медленно затворилась. в След за тем снаружи кто-то повернул запорный рычаг. Не смейте меня пугать, Лера шарила руками по полу, о т ы с к и в а я телефон. Я и не думал, просто увидел вас и пошел следом. Кубанов посветил ей подноги. Какого чёрта вас сюда понесло? Схватив мобильник, в е р а т о ч а с т а л а набирать номер. Что вы делаете? – спросил Дмитрий. Вызываю полицию. Зачем? Чтобы заявить о нападении. Кубанов подошел ближе. Мы с вами в каменном сейфе на глубине десяти метров, и вы надеетесь связаться с полицией? в е р а взглянула на телефонное табло и в отчаянии опустила руки. Что же теперь делать? Вместо ответа Дмитрий подошел к двери и уперся в нее плечом. Намертво, констатировал он. Не говорите так. Лера подошла и тоже толкнула дверь, затем з а б а р а б а н и л а по ней кулаками. Кто н и будь? Откройте выпустите нас отсюда. Не для того запирали, спокойно сказал Губанов. Не кричите. Все равно никто не услышит, только голос посадите. Он обошел помещение, освещая фонариком стены и потолок. До революции здесь помещалось банковское х р а н и л и щ е Если вы успели заметить, д в е р ь у с т о й ч и в а к взлому. н а р у ж н у ю задвижку п р и д е л а л и позже, когда здание использовали как котельную. Откуда вы знаете? Это моя работа. Не найдя ничего обнадеживающего, он отключил фонарик. Включите, я боюсь темноты, попросила Лера. Вспыхнул огонь спички и запахло сигаретным дымом. Побережем батарейки. Неизвестно, сколько нам придется ждать. Скажите честно, это вы все подстроили? – спросила она. Подстроил что? Что нас заперли. Я же сказал нет. Спустился в подземный гараж к машине. Увидел, как вы побежали в тоннель. Решил посмотреть, зачем. Я вам не верю. Лера прижалась к стене. Это еще почему? Я все про вас знаю. Сказав это, она сообразила, что сболтнула лишнее. Чего чего? Снова спросил Губанов и п о д н е с спичку к ее лицу. Лера тут же ее задула. Обратень. Дмитрий, не сдержавшись, рассмеялся. Лицемер. Достаточно оскорблений. Говорите по существу. В чем вы меня обвиняете? Леру пронесло. Думаете, я не знаю, что вы дважды пытались проникнуть в офис конторы Шостака. Могу рассказать, как все было на самом деле. То и ночью используя с л у ж е б н о е п о л о ж е н и е вы попробовали взломать дверь, но с р а б о т а л а с и г н а л и з а ц и я с которой вы были еще не знакомы. Тогда у вас ничего не вышло. Зато получилось вчера. Да, да. Я видела, как вы открывали дверь. Я как дура доверила вам ключи. Лера с г л о т н у л а И еще одна ложь. Не за списками вы приходили к ш о с т о к у в день карнавала. А зачем? поинтересовался Губанов. За пистолетом. После минутной паузы Дмитрий спросил. А теперь вы ждете, что я вас прикончу? Мне все равно, вздохнула Лера. В ее голосе прозвучала покорность. Если мне суждено умереть, какая разница как? Послушайте, сделав паузу, Дмитрий снова заговорил. Мне жаль, что все так получилось. Не смейте вы, фармазон. Мне действительно жаль. Чего вы хотите? Информацию о клиентах, чтобы продать ее? Не говорите г л у п о с т и я не собираюсь ничего продавать. Ложь! Тогда для чего вы забрали ключи и сделали дубликаты? Я не могу вам сказать. А я обещаю, что как только мы выберемся отсюда, я все расскажу Васину. Так что лучше убейте меня. Ну, во-первых, мы можем и не выбраться. Во-вторых, Васина мои дела не касаются. Не слушай его, Лера бубнила. Я только теперь поняла, зачем вы протерли пистолет. чтобы стереть свои отпечатки, горько усмехнувшись, она продолжила: "Он обо мне заботился, как же! Это сущая правда. Моих отпечатков там не было. Я не верю вам, не верю. о х Не хотел я этого делать, но видно придется. Митри й вздохнул и, как будто решившись на крайнюю меру, отбросил недокуренную сигарету. Знаете? Вы сами спровоцировали меня. Послышались осторожные шаги. Они приближались к Лере. Она закрыла глаза и тихо сползла вниз по шершавой стене. Выждав минуту, она слабо спросила: "Чего вы ждете? Собираюсь с мыслями? Для того, чтобы убить? н е н у ж н ы мысли. Убить? к м о к н у л Дмитрий. Бред. Я не собираюсь вас убивать." Честно, Лера вернулась к жизни. Даже если я все расскажу в а с и не расскажете. Почему? Сначала выслушайте меня, только не перебивайте. Потом решите, как вам поступить. Лера не отвечала. Договорились? спросил Губанов. Договорились, сказала она. Помолчал Дмитрий снова закурил. Дело в том, что с моей младшей сестрой случилось несчастье. Ее бросил муж. Он оказался негодяем. Хотя что я говорю, негодяем он был всегда. Беда в том, что на момент развода у них было уже двое детей. Месяц назад я вернулся из командировки и обнаружил сестру в п с и х у ш к е С ней была моя мать. Как выяснилось, туда их у п е к взять за деньги. Их у нее целая свалка. Хотите сказать, что это сделал муж вашей сестры? Осторожно спросила Лера. Он решил расстаться с ней, при этом оставить себе и детей, и деньги. Что было потом? Спросила Лера, хотя не хуже его знала продолжение этой истории. Мне удалось освободить мать и сестру, но я не смог отыскать детей. д е в и ь и фамилии е в г е н и и к у з ь м и ч ё в а и Губанова? Ага, вы уже в курсе? В курсе. Лера з а г о в о р и л а с с о ч у в с т в и е м Значит, вы пытались проникнуть в кабинет Шостака для того, чтобы узнать, где прячут детей? Да. Неужели вы, полковник полиции, не смогли как-то иначе? Нет, сказал Дмитрий. Против денег не действует, ни звоня, ни закон. Поэтому вы уволились. Во многом поэтому. Ясно, тихо сказала Лера и тут же спросила: Почему вы думаете, что Шостак знал, где их прячут? Без его участия тут точно не обошлось. Я, например, об этом не слышала. А что вы слышали? Что нас л е д у ю щ е й неделе суд. Знаю. Дмитрий сел рядом с Лерой на каменный пол. Уверен, на суде Женьку попытаются уничтожить. Но не это самое страшное. А что? спросила Лера. Самое страшное то, что ей не вернут детей. Помолчав, Лера взяла его за руку. Мне очень жаль.